Мнение по поводу шляпной катастрофы За москворецкой купчихи Пити Крыловой «Теперь, ежели которой пойдет, театр тот самые непучащие, какая-нибудь дикая, бесчувственная, степенная не пойдет, потому нашего брата, листократку, только по шляпке отличишь от непутевых. Не порыло же узнают, что я первогильдийная». Извозчика «Что -то... шляпки?»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 «Не позволю. Мало того, что от изиатя за свой парик на спешке терплю, так хотят еще, чтобы и другие бою наготу видели. Не бывать этому!» Калеманс, Бланш и Анжелиги. «Вот еще! Очень нам нужны казенные театры. Мы и в частные можем ходить!» Иван Иванович и Иванова. «Ни к чему это мир не подведется, верить в словос. И женщина штука бедовая!» Вы ей шляпку запретели носить, а она назло вам на своей голове Изволос такую мавилонскую башню устроить, что не только актеров, но и света не увидите Верьте и Иудушки Обидели моих голубушек И к чему это против характера делать? Вместо того, чтобы шляпы сымать, они бы так сидели Отдали бы мужчинам портер, а дамочкам галерку и шляпы целы. И все видно. Антон Павлович Чехов. Мнение по поводу шляпной катастрофы. Читал.